Эстель Фай. Вендига. Читает Владимир Иваний. Нижняя Британь. Март 1793 года. Шаг за шагом подошвы шипованных солдатских сапог погружались в ил. Вязкая грязь с трудом выпускала их из своих объятий подмерное хлюпанье, более напоминавшее горькие всхлипы. С отливом побережье пропахло гниющими водорослями, подходящий запах этой гиблой весны, когда молодая революция увязла в гражданской войне и крови. За обнажившимися рифами бушевал океан, неистово терзаемый Нордвестом. От ветра трескались губы, и брызги накрывали вооруженную колонну синих. Сноска. Синие и белые противоборствующие стороны во время Великой Французской революции, революционеры и сторонники свергнутой династии Бурбонов, соответственно. Здесь и далее примечание переводчика. На горизонте чернильная полоса облаков прорезала серую пелену волн и неба. Приближался шторм. Во главе солдат республики шел лейтенант Жан Вердье. Ему едва исполнилось 20 лет, и до массовой мобилизации он ни разу не покидал Париже. Молодой офицер приподнял край треуголки и осмотрел донжон. Сноска. Массовая мобилизация. Декрет национального конвента от 23 февраля 1793 года о мобилизации 300 человек из числа неженатых или вдовцов в возрасте от 18 до 45 лет. Башня. Это все, что осталось от крепости, долгое время терзаемой волнами. Она стояла на рифе, едва выступающем над поверхностью воды. Большую часть года это был небольшой островок, и лишь отлив, наступавший в день равноденствия, на несколько часов превращал его в полуостров. К зданию вела лестница, высеченная в скале. Ее изъеденные солью нижние ступени покрывал толстый слой ракушек. Жан кинул суровый взгляд на строгое гранитное сооружение, поросшее морским критмумом, на вершине которого кричали чайки. Там синих ждала добыча, запертая меж высоких стен. Жустиньен де Салер, бывший маркиз де Оморт. Молодому лейтенанту нельзя было возвращаться в Нант без аристократа. Море уже поднималось, сужая проход к башне. Жан и его люди медленно плелись вперед в состоянии изнеможения, уже давно превзошедшего простую усталость. Они должны были прибыть раньше, но их путь несколько раз прерывали стычки на болотах. Так они потеряли пятерых товарищей. Позднее пришлось бросить и шестого, охваченного жаром лихорадки, и неспособного даже стоять на ногах. Жан уже давно не задавался вопросом, почему крестьяне так ожесточенно дерутся на стороне дворян. Отряд республиканцев две последние ночи провел почти без сна и ничего не ел со вчерашнего дня. Большая часть их провианта испортилась от сырости. Лейтенант не понимал, каким чудом они все еще держатся на ногах. Однако отряд продолжал двигаться вперед. Они все, солдаты революции, привыкли наступать, и неважно, кто против них монархии Европы или банды бедняков, которых аристократы и священники толкали на бой. И именно поэтому. Республика все еще держалась. Ее защитники могли идти дольше и дальше, чем ее противники. Просто идти. День затухал. Жан и его люди знали, что на подходе к башне их раскроют. Кто угодно из бойниц мог их перестрелять, как кроликов. По полученным сведениям, внутри не осталось никого, кроме старого маркиза. Но можно ли было этому верить? Так или иначе, они скоро обо всем узнают. Возвращаться назад нельзя, а заночевать на берегу под открытым небом означало отдать себя на милость шуанов. Это было не менее опасно. Сноска. Шуаны. Крестьяне, которые поддержали бурбонов в их борьбе против республиканского законодательного собрания. Жан направился к перешейку. Над головой продолжали пронзительно кричать чайки, словно пытаясь кого-то предупредить. Из-за водорослей камни стали скользкими. Верде распрямил плечи и поднял воротник формы, скорее по привычке, чем чтобы защититься от брызг. Маркиз Жустиньен де Соляр когда-то славился как лучший стрелок на побережье. Сейчас ему было уже за 70, и, вероятно, он представлял меньшую опасность, чем в прошлом. Если только был один. Жан оставил попытки понять шуанов и их привязанность к бывшим хозяевам. Однако желание местных людишек защищать старого маркиза, казалось, не лишено смысла. Отправляясь на свою охоту, молодой лейтенант навел справки о добыче, и ему не понравилось то, что он узнал. Жану все больше становилось не по себе от этого хаоса, размывающего границы морали, цели и ценности революции. Он все больше пил во время своих редких отпусков, напивался, чтобы в пьяном дурмане больше не думать о тех, кого вел на верную смерть, о своих солдатах, слишком молодых и слишком неопытных, чтобы держать оружие, а также о тех несчастных, которых после слишком поспешного суда вели на гильотину. В Париже в камерах консьержери устраивались светские обеды, странные вечеринки, где те, кого собирались казнить завтра или же послезавтра, шутили и танцевали, ожидая своей последней поездки в Телеге. Те, кто заслужил эшафот, и те, кто его не заслужил. Сноска. Консьержери Тюрьма в Париже. Жан с горечью думал, что человек, которого он собирался арестовать, в сущности, был почти что святым. Святой атеист, распутник в юности, философ, который со дня похорон своего отца так ни разу и не зашел в церковь, и то — как говорили злые языки, в тот день он сделал это лишь за тем, чтобы удостовериться, что старый маркиз не восстанет из гроба. Насколько понял Жан, между отцом и сыном произошла довольно серьезная ссора. Сорок лет назад первый грозил лишить наследство второго, отправил его за океан, в Новую Францию, которую в то время англичане уже почти отобрали у французов посредством множества договоров и оружейных выстрелов. Вражда между отцом и сыном тогда обрела огласку. Их взаимная ненависть была столь сильной, что ее отголоски живы до сих пор, и можно услышать, как о ней говорят. Жустиньен вновь объявился только после смерти родителя. Он предстал перед всеми в церкви, когда звонил колокол и готовили к выносу гроб. Его выход произвел впечатление. Плечи, покрытые мехами из нового света, засаленная кожаная треуголка — натянутая поверх седого парика, а лицо, как гласит местное предание, увидев его, некоторые люди перекрестились, а герцогиня В. потеряла сознание. С другого конца света Жустиньен вернулся изуродованный, его лицо рассекали глубокие косые шрамы, а покрасневшая кожа была покрыта волдырями. Однако вскоре люди болот поняли, что это не самая заметная перемена там, в северных лесах, новый маркиз нашел нечто, напоминавшее его версию веры. На протяжении почти сорока лет, с момента своего возвращения, Жустиньен принял сторону бедняков, торговцев рыбой, безземельных крестьян. Он защищал их, поддерживал, как мог, жертвуя тем немногим, что осталось от уже потрепанного семейного состояния. По слухам, В свое время он даже помогал семьям ливаров, которых сборщики налогов заключили в тюрьму. С первых дней учредительного собрания здесь, в своем уголке Британии, он встал на сторону Третьего Сословия, а после ночи 4 августа оплачивал всем угощение в местной гостинице. Сноска. Ночь 4 августа 1789 года, когда в ходе Великой Французской революции Учредительное собрание положило конец феодализму, отменив привилегии духовенства и дворянства. Жан усталой рукой смахивал брызги, обжигавшие его покрасневшие от ветра щеки. Океан бился о берег. Под коварными водорослями тут и там сновали зеленые крабы. Вердье изо всех сил пытался сосредоточиться на своих шагах, на проклятой башне, которая, как ему казалось, почти не приближалась. Однако, как ни старался, его сознание куда-то уплывало. Ему снились дикие просторы, холод и снег, о которых он читал в книгах. Снились волны по ту сторону океана, несущие ледовое крошево. Те края, где то ли дикие звери, которые немного страшнее здешних, то ли некие неведомые чары исказили облик Жустиньена де Солера, где, несомненно, колдуны изменили его душу. Внезапный мушкетный выстрел разбрызгал Ил в нескольких шагах перед офицером. Жан подпрыгнул и рефлекторно отступил назад. Позади него люди замерли. Раздался второй выстрел, еще ближе. Жан присел на корточки и жестом приказал отряду сделать так же. Чайки на вершине башни умолкли. Молодой лейтенант почувствовал капли пота под треуголкой и поднял взгляд на стены башни. Окна. В одной из бойниц блеснул металл. Мушкетный ствол. За спиной какой-то солдат выругался, а другой спросил «Что происходит?» Жан задумался. Поднимался прилив, ветер усиливался, ледяная влага проникала в сапоги и под мундир. Из башни донесся голос, усиленный медным рожком, которым пользуются на флоте. «Идите вперед, офицер!» «Один!» Жан выпрямился. «Не ходите туда, лейтенант!» С тревогой произнес один из его бойцов. А если нет, то что? крикнул в ответ Жан. И в этот миг лейтенант почувствовал, как ему надоел, нестерпимо надоел этот мир, который он перестал понимать, как ему осточертела эта вечная усталость и эта война, в которой он больше не видел смысла. Может, будет лучше пасть от пули стрелка из засады? Говорят, смерть похожа на сон, и ему больше никогда не будет холодно. Жан Вердье поднялся не вполне себя осознавая, вынул пистолет и снял саблю, передав их своим бойцам. С раскрытыми ладонями встал у подножия башни. Никакого движения внутри не последовало. Торопливо поднимаясь по нескольким ступенькам, ведущим к входной двери, Жан все еще колебался. В здании царил такой же дух запустения, что у лейтенанта даже промелькнуло сомнение, не обманули ли его. Донжон казался пустым. Не приснился ли ему, не был ли иллюзией голос и мушкетный выстрел? Дверь, настоящий дубовый монстр, посеревший от соли, толщиной в несколько дюймов с изъеденной ржавчиной железной основой, была приоткрыта. Через дверной проем лейтенанту виднелась лишь черная глубина. Он глубоко вздохнул и толкнул створку. Первый этаж показался пустым и еще менее гостеприимным, нежели берег снаружи. Все окна были разбиты. Разъехавшиеся закрытые ставни местами пропускали бледный дневной свет, которого едва хватало, чтобы разглядеть очертания немногочисленных покосившихся предметов мебели, покрытых плесенью. В глубине помещения просматривалась узкая лестница, ведущая наверх. Жан сделал еще несколько шагов вперед. В ноздри ударил затхлый запах гниения и тлена. На верхних этажах Что-то застучало о пол. Жан остановился, все его чувства обострились. Наверху лестницы возникла призрачная фигура, четко очерченная одним из редких лучей света. Высокий, худощавый мужчина в фетровом плаще, без шляпы, с тростью в одной руке и мушкетом в другой. Молодого лейтенанта охватила невольная дрожь. Он лихорадочно потер лоб. «Чего вы хотите от меня?» произнес он напряженным голосом. «Вы — Жустиньен де Салер?» Мужчина не ответил. Жан снял треуголку и снова потер лоб, повторяя свой нервный жест. «Мы собираемся вас арестовать. Вы знаете?» — настаивал он. «Вы можете пристрелить меня. Придут другие. Это вопрос времени». Жану показалось, что он услышал фырканье сверху. Знак презрения? Он переступил с одной ноги на другую. Наконец мужчина заговорил сухой насмешкой. «Если бы я хотел вас застрелить, то уже давно бы это сделал». «Чего же вы от меня хотите?» — спросил лейтенант, мало успокоенный этим заявлением. «Поговорить», — ответил человек в темноте. «Поговорить?» — недоуменно повторил лейтенант. «Просто поговорить. А затем я последую за вами без лишних разговоров». В его чуть хрипловатом голосе было нечто напоминавшее прибой на рифах, как будто он слишком долго кричал на открытом ветру. Движением трости маркиз пригласил лейтенанта последовать за ним. Жан повиновался. Должно быть, свой инстинкт самосохранения он скинул подобно громоздкому мешку где-то между болотами и башней. Ступеньки скрипели под ногами. Трость маркиза постукивала при ходьбе, словно отмеряя время. А помимо этих звуков в здании царила могильная тишина, едва нарушаемая шумом прибоя. Когда молодой лейтенант попытался прибавить шаг, Маркис обернулся к нему, поднял мушкет, но лишь затем, чтобы побудить его замедлить ход. В эти минуты слабый свет скользил по рельефам его лица, всем впадинам и выступам, напоминавшим гранитные скалы, истерзанные морем. Нездоровое любопытство побуждало Жана пытаться увидеть больше. Кем на самом деле был Жустиньен де Солер? Распутник в юности, добрый самаритянин, вернувшийся из Новой Франции. Почему он закрылся здесь, в этих руинах, с единственным выходом к берегу? Имея друзей на побережье, Жустиньен мог переправиться в Англию или исчезнуть на болотах. Почему решил дождаться синих, чтобы устроить им ловушку, «Но если да, то какую?» «Нет, в этом не было никакого смысла». Проходя мимо бойницы, Жан кинул взгляд вниз на скалы. На рифах бурлила пена. Жан вздрогнул и продолжил свой путь. Маркиз остановился на верхнем этаже, открыл дверь. Жан последовал за ним. Верди остановился на пороге, и тепло комнаты окутало его, как вторая кожа. Он окинул взглядом помещение, в которое только что вошел. Оно имело форму полумесяца и было обито выцветшим бархатом. Из-за ткани нельзя было разглядеть расположение окон. В крепкой чугунной печи потрескивали угли. В глубине комнаты высокий подсвечник тускло освещал большую картину, величественную и старомодную. На ней был изображен мужчина в придворном облачении, а вокруг него угадывались фигуры других людей, одетых более скромно. Чуть дальше стояло низкое кресло эпохи регенства. Сноска. Регенство. Период между 1715 и 1723 годами, когда при несовершеннолетнем короле Людовике XV Франции управлял племянник Людовика XIV Филипп Орлеанский. Слева от кресла находились две длинные белые восковые свечи, едва начатые. Они проливали мерцающий свет на заваленный письменный стол. Тот был полностью погребен под картами, исписанными бумагами, толстыми томами в кожаных переплетах, необработанными камнями, перьями и графитовыми карандашами, а также иными предметами, назначение которых было трудно определить. Пламя свечей отражалось янтарными отблесками на паре стекол темных очков. Маркиз указал тростью на штору. «Откройте!» «Будьте так любезны». Эта старомодная учтивость прозвучала как шутка. Жан на мгновение замер в нерешительности, но затем послушно отодвинул бархатную штору. Серый дневной свет выявил слои скопившейся за многие дни пыли по всей комнате и осветил лицо старого маркиза. Жан внезапно побледнел. Он участвовал в боях и видел разные раны. При вальме, Его соседу и другу детства пушечным ядром оторвало руку и ногу. После битвы тот умер от гангрены. Сноска. При Вальме. Артиллерийское сражение французской революционной армии против прусских и австрийских войск, состоявшиеся 20 сентября 1792 года, известное как «Канонада при Вальме». Но эти набухшие рубцы... Перепахавшие жалкие остатки лица старого дворянина, эти следы остервенелой ярости, с которой неведомое существо когда-то пыталось содрать кожу с его черепа, к этому зрелищу молодой лейтенант Синих не был готов, хотя и слышал о нем. В свирепости и боли, памяти которых сохранили эти шрамы, чувствовалось нечто одновременно гротескное и бесчеловечное. Эти раны, без всякого сомнения, нанесло не обычное оружие, а зверь, что было намного страшнее любого крупного хищника из французских лесов. Наверняка это оказалось одна из тех кошмарных бестий, что кроваво правят на бескрайних девственных просторах Нового Света. Как Жустиньену удалось сохранить речь, как он вообще остался жив, это было чудо, и все же, И все же какая неугасимая энергия, какая дерзкая сила ощущалась под этой маской истерзанной плоти. Казалось, взгляд Маркиза сверкал особенно ярко посреди этого месива, будто в насмешку над страданиями и смертью, едва не забравший его. Его глаза имели цвет подлеска, карие, с зеленоватыми вкраплениями и желтыми точками, похожими на крошечные пятна солнечного света. Один из шрамов искривил уголок его губ, оставив неизменную улыбку. А может, де Солера просто забавляла реакция юноши. Жан прочистил горло, чтобы восстановить самообладание. Я смущен, я. Маркиз пожал плечами. Мне приятно осознавать, что в моем возрасте я все еще произвожу определенные впечатления, пошутил он с прежней, слегка преувеличенной вежливостью в голосе. Внешний облик маркиза принадлежал минувшей эпохе. Под плащом он носил костюм из старого золотого атласа с жилетом и курткой, некогда приталенный, а недовольно свободно висящий на его худом теле. Бриджи, перевязанные ниже колен черными шелковыми лентами. Пряди его длинных седых волос, выбивались из-под кожаного ремешка, который должен был их удерживать. Маркиз дохромал до стола. Положил трость и мушкет рядом с письменным прибором. Зажег еще одну свечу. «А теперь вы можете снова задернуть штору. Не нужно впускать холод». Жан послушно подскочил, а после упрекнул себя за это повиновение. Маркиз снял плащ, расправил плечи, чтобы расслабить мышцы, затем извлек из беспорядка на столе два стакана и бутылку спиртного. Лейтенант Перевел взгляд на мушкет и молниеносно кинулся вперед, но прежде чем успел дотянуться до оружия, Жюстинье отреагировал с поразительной скоростью, вынув из-под полы куртки пистолет. Увидев направленный прямо в лицо ствол, Жан отступил. Маркиз согнул ноги, тяжело оперся на стол и осторожно помассировал колено. Жан выпрямился. Столь внезапный выпад, очевидно, не прошел для старика без последствий. «Вам не обязательно было это делать», — проворчал маркиз. «Это мой долг», — просто ответил Жан. Жустиньен скривился, или, по крайней мере, лейтенанту показалось, что он скривился. Это было трудно определить из-за вечной ухмылки, рассекавшей его щеку. Шрамы, словно маска горгульи, не скрывали эмоции полностью, но и не позволяли их ясно увидеть. «Вы правы», — преувеличенно любезно признал маркиз. И, разумеется, вы не знаете, стоит ли мне доверять. Однако, уверяю вас, своего обещания я не нарушу. Я последую за вами без какого-либо сопротивления». Он поднял голову и набрал полные легкие воздуха. «Но сначала, — заключил он, — мы выпьем». Сознанием дела Маркиз наполнил два стакана полупрозрачным, крепким напитком, источавшим резкий запах трав, И ягод. Один стакан протянул лейтенанту. Тот жестом отказался. Смелее, подбодрил его маркиз, не изображайте невинность ни со мной, ни здесь. Чего вы боитесь? Что ваши люди осудят вас? В голосе де Солера сквозили явная насмешка и вызов. Чтобы не усугублять ситуацию, Жан принял стакан. Возможно, ему следовало дождаться, пока маркиз сделает первый глоток, но он так сильно устал и одним глотком выпил половину. Крепость алкоголя оказалась неожиданной для него. Внезапный жар, как раскаленный кулак, ударил в пустой желудок. Жан выдохнул. «Что это?» «Неви джин? «Сноска». Английский джин, отличающийся повышенным алкогольным содержанием, которое составляет 57-58%, был разработан специально для британского флота так как высокая степень алкоголя обеспечивала его сохранность во время долгих плаваний. Если смочите им порох, он все равно воспламенится. Маркиз поднял стопку и опрокинул ее одним махом. Ледяной ветер раздул бархатную драпировку. Жан рефлекторно схватился за стакан. «Как-то он не слишком хорош», заметил он. «Вкус — не главное его качество». Не дрогнув, признался Жустиньен. «По крайней мере, вначале. Это просто дело привычки». Он налил себе еще, сел за письменный стол, положив перед собой пистолет. Напиток уловил отраженное пламя свечей. «Почему вы пьете английский джин?» прямо спросил Жан. «Вы в сговоре с Англией?» «Нет. Просто годы странствий развили у меня к нему определенную слабость». Лейтенант вздрогнул. «Вы путешествовали на английских кораблях?» «Это было давно», — терпеливо со вздохом ответил Жюстиньен. «И опять же, я никогда не думал об эмиграции в Англию. Подумайте сами. Если бы я хотел бежать морем, то был бы уже далеко». «Так почему вы этого не сделали? Почему это вас так волнует? Ведь я же в данный момент нахожусь здесь». Жан не нашел, что на это ответить. Маркиз указал рукой на бутылку. «Налить еще?» «Нет, спасибо». Вердье допил джин и прошелся по комнате. У него было странное ощущение, будто он находится под перекрестными взглядами изуродованного старого маркиза и молодого человека с портрета. «Сядьте!» — посоветовал Жюстиньен. Жан бросил на него угрюмый взгляд. Вынул из канделябра одну свечу и осветил самую большую раму на стене. Это была внушительного размера карта с уже пожелтевшей бумагой. «Ньюфаундленд!» прочитал молодой лейтенант. «Это недалеко от Новой Франции? Это сюда местные моряки ходят ловить треску?» «На Гранд-Банк?» «Да», — ответил маркиз. «Это карта 1775 года, точное очертание береговой линии Ньюфаундленда, установленные Куком. До него французы пытались нанести на карту остров, но, скажем прямо, им это не удалось». Он осушил свой второй стакан столь же ловко, как и первый. Алкоголь, похоже, не действовал на маркиза. «Вы тоже туда ходили?» — спросил Жан, чтобы перехватить инициативу в разговоре. «В Ньюфаунленд?» «Давным-давно». Лейтенант ждал. «Продолжение или чего-то еще?» «Все-таки маркиз объявил, что хочет поговорить». Ничего не происходило. Ветер свистел проникал сквозь щели в стене под бархатные шторы, задувая пламя свечей. Жустиньен вынул из жилета часы и критически осмотрел их. — Вы ждете подкрепления? — спросил лейтенант, снова насторожившись. — С приближением бури? — пошутил Жустиньен. — Не совсем. — Буря? — Равноденствие, — лаконично пояснил Маркиз. — Ну и что? Чего же вы ждете? — нетерпеливо спросил Жан. Этого. Маркиз поднял руку. Словно по сигналу у подножия башни послышались крики. «Мои люди!» — мгновенно понял Жан. «Его люди звали на помощь». Жан кинулся к лестнице и торопливо отслонил одну из бойниц. Внизу прилив полностью закрыл проход. Солдаты толпились на лестнице, ведущей к башне, уже облизанной морской пеной. Небо в сумерках становилось серо-голубым. Вдали волны пропахивали океан и спадали, не достигнув пляжа. «Прикажите им войти, лейтенант», — повелел Маркиз. «А затем пусть они забаррикадируют дверь. Там внизу они что-нибудь найдут». Жан бросился на первый этаж. Голос старого дворянина за его спиной прозвучал, как удар хлыста. «Разместите своих людей, а затем возвращайтесь сюда, лейтенант». «Один. Не забывайте, я слежу за вами». Позже, когда отряд расположился внизу на ночь, Жан со смешанными чувствами вернулся в кабинет старого аристократа. Он организовал дежурство, хотя в душе понимал, что изможденные голодные бойцы вряд ли смогут сохранить бдительность. Впрочем, в этом не было необходимости. Этой ночью ничто и никто не сможет проникнуть в башню или покинуть ее. Достаточно, чтобы Жан присматривал за маркизом, и тогда все будут в безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока буря не обрушит здание. И лейтенант, и его солдаты испытывали некоторые беспокойства по этому поводу. Сначала он колебался, стоит ли возвращаться наверх, но затем любопытство взяло вверх. еще некий прагматизм. Оттуда будет легче следить за стариком, за нашим пленником, тут же поправил себя Жан. Потому что технически, когда на первом этаже расположился вооруженный отряд, этот бывший, действительно находился в их власти. И все же, и все же Жан не мог избавиться от неприятного ощущения, будто это они, солдаты революции, находятся здесь в заточении. Вердье не был наивен. Он подозревал, что маркиз специально все подстроил так, чтобы синие застряли здесь до рассвета. Но с какой целью? Даже если бы он дождался подкрепления, синие успели бы застрелить его раз двадцать, прежде чем до него добрались освободители. К тому же де Соляр заверил Жана, что не ждет никакой помощи. И хотя это могло показаться неразумным, Жан был убежден, что здесь старик сказал правду. Именно потому молодого лейтенанта так манил луч света, выбивавшийся из-под двери там, на верхнем этаже. Ему хотелось узнать, ради чего они здесь оказались. Несколько бойцов попытались остановить Жана, но не слишком настойчиво. Им просто не хватило сил. Когда Жан вернулся в кабинет, маркиз поставил разогревать на печку трехногий кофейник. Пистолет, заткнутый за пояс, отчетливо просматривался под полами довольно широкой куртки. Едва лейтенант вошел, маркиз указал тростью на штору. «Если хотите...» Закройте сзади ставню. Без лишних вопросов Жан отодвинул бархатное полотнище. Его лицо тут же обжег холод. В царившем снаружи хаосе лишь пенные гребни отличали волны от небосклона. Валы накатывались и разбивались о подножие башни. Брызги долетали через окно. Жан поспешно закрыл ставню, с трудом задвинув щеколду, и отпрянул от окна. Его пульс забился сильнее. В те дни, когда бушевал океан, Жан обычно находился где-то в глубине суши. Он решительно не понимал, что толкает людей выходить в море, кроме бедности, конечно. К этому все всегда сводится. Лейтенант попытался восстановить дыхание. Голос маркизы за спиной заставил его вздрогнуть. Вы их услышали? Жан обернулся. Услышал кого? Вы побледнели, мне показалось, что в этом причина колокола и крики тонущих. Они до сих пор иногда доносятся в такие штормовые ночи, как сегодня. Жан покачал головой. Маркиз закинул в кипящую воду две ложки кофе. Новый аромат смешался с запахами йода и соли, пыли и затхлости башни. Аромат, который Жан часто вдыхал на улицах Парижа около Прокопа. Сноска. Прокоп. Старейшее кафе Парижа хотя ему самому никогда не доводилось пить кофе. Маркиз размешал жидкость и продолжил так непринужденно, будто беседовал в столице на философские темы. «Когда-то здесь был целый замок, деревня, церковь, задолго до наших времен. Океан все смыл». Жан фыркнул, словно пытаясь избавиться от брызг, осевших на коже. Он не выносил бури ненавидел сказки и легенды, которые рождались здесь почти в каждом уголке побережья. Он прислонился к стене. Холод камня проникал сквозь бархат драпировки, сквозь многослойную униформу и добирался до костей, и все же лейтенант стоял неподвижно. Холод держал его в боевой готовности. Маркиз приготовил две чашки кофе и сильно удивил Жана, предложив ему этот горячий напиток. «Я думал, вы собирались меня напоить» произнес Вердье, отходя от стены. «Я хочу поговорить», — напомнил Маркиз. «Будет немного интереснее, если вы не заснете. Держите», — добавил он, протягивая чашку. Жан принял угощение и согласился сесть в довольно низкое кресло. Маркиз же вернулся за письменный стол и снова положил перед собой пистолет. Абсурдность ситуации, вопреки воле Жана, обезоруживала его. Он позволил вовлечь себя в игру, поддался атмосфере салона, перенесенной в старую башню. Согревая сложенные руки о фарфор чашки, он заметил, что она невероятно тонкая, с серебряными прожилками и местами почти прозрачная. Маркиз отодвинул стул, и его изуродованное лицо растворилось во тьме. Казалось, слова, которые он произносит, выплывают из темноты. Прошлое выходит на поверхность с наступлением ночи, с наплывом волн. Иногда по утрам в песке можно обнаружить углубление в форме тел мужчин и женщин, добравшихся до берега. Возможно, вы увидите это завтра. Пейте, а то остынет. Жан быстро сделал то, что ему велели. Теплый напиток, хотя и горячил сверх ожидания, все же показался ему довольно приятным. Взбодрившись, Жан спросил. «О чем вы хотите поговорить?» Маркиз глубоко вздохнул и только потом ответил. «Я обманул вас, или, вернее, заключил нечестную сделку». Жанна напрягся. Маркиз быстро успокоил его. «О, не волнуйтесь, я вовсе не собираюсь убегать. Как бы я это сделал, даже если бы захотел?» На сей раз Жан задумался, обо всех ли странностях аристократа сообщили ему доверенные люди с побережья. «В полной ли мере Жустиньен де Солер владеет своим разумом?» Жан укратко оглядел комнату. «Если старый аристократ вступит в бой чести, где можно будет укрыться? Стоит ли позвать своих людей? Но нет, это глупо. Маркиз не собирается сейчас в него стрелять. «Вы не отправите меня в Нанский суд?» продолжал Жустиньен, по-прежнему очень спокойный. «Вы не перерубите мне шею через несколько дней или недель», представив меня на потеху толпе. «Я не понимаю». Жан дорого бы отдал в тот момент, чтобы рассмотреть хотя бы глаза и позу своего собеседника, но он видел только его руки, длинные костлявые пальцы, сжимающие дымящийся кофе и напоминающие когти очень древнего животного, одного из тех каменных сказочных драконов. И только голос, один лишь голос, все еще связывал его с человеческим сообществом. «Моя смерть идет издалека», — продолжил он, — прежде чем поставил чашку. Он помассировал колено длинной тонкой рукой, и это движение соответствовало медленному ритму его голоса. «Моя смерть пересекает океан. Она идет из края льда и снега. Это Анку. Ты знаешь, он там». Сноска. Анку. «Слуга смерти в бретонском и нормандско-французском фольклоре». В Ньюфаундленде. Его привезли рыбаки из Британии и другие существа, что были здесь задолго до нас, рожденные от голода и одиночества. Морская волна разбилась о стену. Жан сделал быстрый глоток. Его беспокойство вновь нарастало. Я не верю в призраков, быстро бросил он, словно пытаясь отгородиться от суеверий. «И я хочу, наконец, узнать, почему я здесь. Или спущусь к своим людям, и вы проведете свою последнюю ночь, как свободный человек в одиночестве?» Сухие пальцы прекратили свой танец. «Я хочу рассказать вам одну историю», — ответил Маркиз. «Больше ничего». Бархатные шторы перед окнами раздулись, как паруса корабля. «Историю?» — повторил лейтенант, неуверенный, правильно ли он все понял. «Мою историю», — уточнил Жустиньен по крайней мере, важную ее часть, что случилось со мной там, по ту сторону океана, в Ньюфаундленде, 40 лет назад, почти в другом мире, в другой жизни».